На шест. Последняя пятница перед Пасхой. Ранний вечер. Но он над Брюхом уже висит бледная пухлая луна. Под мастерье собрались в людское. Усталый Крабат поднялся наверх и решил пораньше лечь спать. Даже и сегодня пришлось им работать. Хорошо, что наконец-то наступил вечер и можно отдохнуть. Вдруг он слышит свое имя, как тогда во сне на сеновали. Только теперь этот плывущий по воздуху голос ему хорошо знаком. Крабат приподнимается, садится, прислушивается. Карабат, Карабат начинает одеваться. И тут он слышит свое имя в третий раз. Он торопится, бредет на ощупь к двери, открывает. Внизу у свет, голоса, стук деревянных башмаков. Его охватывает беспокойство. Он медлит за дыхание. Потом он берет себя в руки и быстро сбегает вниз по лестнице, прыгая через ступеньки. Подмастерья столпились в конце коридора. Тут все одиннадцать.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 «На шест!» «Крабат!» Ворон Крабат расправляет крылья, готовясь лететь. Взмах, еще взмах, и вот он летит. Летает в комнату, пролетает над столом, касаясь крылом книги и черепа. И, опустившись рядом с одиннадцатью воронами, крепко вцепляется в жертву. Мастер тем временем поучает. «Знай, Крабат, ты принял школу чернокнижия. Здесь не учат читать, писать и считать. Здесь обучают искусству искусств. Видишь?»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 Каркает крабат, удивленный, что может говорить, хоть и хриплым голосом, но все же внятно и без труда. На крабата и раньше доходили слухи о школах чернокнижия. Больше всего их было по рассказам в нижних лужицах. Но он считался этой небылицами, какие встарь рассказывали при лучине за прялкой. И вот неожиданно, негаданно он сам угодил такую школу на мельнице. Похоже, об этой мельнице идет молва по всей округе и все обходят ее стороной. Однако долго раздумывать ему не пришлось.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 Мельник указывал пальцем то на одного, то на другого. И хотя он не называл имен, кробат догадывался, кто это. По тому, как тот отвечал. То он договорил спокойно и обдуманно. И то с плохо скрытым раздражением. Андруш, как всегда, бойко. Юра повторение давалось с трудом, он то и дело застревал. Скоро кробат узнал всех. «Это искусство высушить колодец». Каждый повторял заклинание, кто бегло, кто запинаясь. Пятый, десятый, одиннадцатый. А теперь ты... Обратился мастер к Крабату. Крабат вздрогнул, запнулся. «Это искусство, искусство, колодец!» И замолчал, не смог вспомнить, что дальше. Не мог, да и все. Теперь его мастер накажет, но мастер спокоен. «В следующий раз, Крабат, обращай внимание на слова, а не на голос. Не забывай, что здесь, в моей школе, никого не принуждает учиться. Запомнишь, что я читаю, пойдет тебе на пользу. Не запомнишь, тебе же хуже. Подумай!» Об этом. Дверь отворилась. Вороны прошелестели по воздуху. В коридоре они вновь приняли человеческий облик. Крабат сам не заметил, как опять превратился в мальчика. Когда же он поднял за другими по лестнице, и ему показалось это дурным сном.